«Когда все будет завершено, — сказал король, — и моя дарственная грамота закрепит за вашим монастырем перечисленные земли, как вы полагаете, отец, заслужу ли я тогда милость нашей святой матери церкви и вправе ли буду назваться ее смиренным сыном?» «Несомненно, мой сеньор, — отвечал настоятель. Я молю Бога, чтобы все дети церкви под воздействием таинства и исповеди приходили к столь глубокому осознанию своих ошибок и столь горячему стремлению их искупить. Но эти слова утешения, государь, я говорю не Роберту, королю Шотландии, а только смиренно пришедшему ко мне с покаянием Роберту Стюарту Керрику. «Вы удивляете меня, отец», — возразил король. «Мою совесть мало тяготит что-либо из того, что я совершаю по королевской своей обязанности, так как в этих случаях я следую не столько собственному мнению, сколько указаниям моих мудрейших советников». «В этом-то и заключается опасность», — государь ответил настоятель. «Святой отец», узнает вашей светлости, в каждом вашем помысле, слове, деянии послушного вассала Святой Церкви. Но бывают дурные советники, которые внемлют своим порочным сердцам, злоупотребляют добротой и податливостью короля, и под видом служения его приходящему благу предпринимают дела, грозящие ему погибелью в жизни вечной. Король Роберт выпрямился в своем кресле и принял властную осанку, обычно чуждую ему, хотя она ему так подобала. «Приоран Сельм», — сказал он, — «если в моем поведении действовал ли я как король или как частный человек Роберт Стюарт Керрик, вам открылось нечто, что могло вызвать такое суровое осуждение, какое мне послышалось в ваших словах, то ваш долг высказаться прямо, и я вам это приказываю. «Повинуюсь, мой государь», ответил настоятель с поклоном. Потом он выпрямился и с достоинством своего высокого сана сказал, «Выслушай от меня слова нашего святейшего отца, наместника святого Петра, кому переданы ключи Царствия Небесного, дабы налагал он узы и разрешал их. Почему, о Роберт Шотландский, на епископский престол святого Андрея ты не принял Генри Уордла, которого папа приказал возвести на этот престол? Почему твои уста изъявляют готовность послушно служить церкви, тогда как дела твои вещают о порочности и непокорности твоей души? Послушание – угоднее небу, чем пожертвования. «Сэр Приор», — сказал король, переходя на тон, более подобающий его высокому званию, «мы можем и не отвечать вам, поскольку вы затронули предмет, касающийся нас и благосостояния нашего королевства, но не частной нашей совести». «Увы», — сказал настоятель, — А чьей совести будет он касаться в день страшного суда? Кто из твоих знатных лордов или богатых горожан станет тогда между своим королем и карой, которую король навлек на себя, следуя мирским расчетам при разрешении церковных дел? Знай, могущественный государь, если даже все рыцари твоего королевства оградят тебя щитами от разящей молнии, Они будут испепелены и стлеют, как пергамент перед пламенем горна.